Глава 19. Раньше в Загорске была база спортсменов, известная на весь мир. После развала Советского Союза базу с трудом удалось сохранить, сдавая в аренду некоторые соседние участки и малозначительные помещения. В одном из строений, где раньше размещалась какая-то контора по переработке, была оборудована база банка М. Никто из непосвященных не мог даже представить себе, что в этом неказистом трехэтажном строении может разместиться столько помещений и людей. На несколько этажей здание уходило в землю своими подвалами, подземными хранилищами и невидимыми с улицы подземными этажами. Дронга привезли в это здание, провели по многочисленным коридорам и затем втолкнули в какое-то грязное подземное помещение с единственной тусклой лампочкой над дверью. Остро пахло мочой. По углам вообще ничего нельзя было рассмотреть. Слышались писк бегающих крыс, какие-то стоны. В углу что-то шевелилось. Дронга осторожно приблизился. "Ну что ги на свали?" услышал он вдруг будут убирать за нами наше дерьмо это был избитый манучар лежавший на земле весь в крови живой обрадовался дронга молодец манучар лучше бы я был мёртвый ох как избили мать их всё тело болит донеслось из угла Это я виноват, Манучар. Дронга подошёл поближе, помог товарищу подняться, прислонил его к стене. Не учёл некоторых обстоятельств. Думаешь, мне от этого станет легче? вздохнул Манучар. Понимаешь, шаруже у меня не было. Пистолет свой тебе отдал, а голыми руками ничего сделать нельзя. Ничего, ничего. Успокойся. Кто это тебя так Русаков мать его. Они ворвались в комнату, наставили оружие. Я поднял руки. Потом меня приковали наручниками к батарее, и Русаков принёс железный прут. Когда ударил по голове, я потерял сознание. Ты смотри, какой он храбрый, рассвирепел Дронга. Ничего, вернём долги с процентами. Да уж, вернём. Заставим его подбирать наше дерьмо, проворчал Манучар. Манучар молчал. Дронго сел рядом прямо в своём костюме из ботона. И спачкаешься ведь, сказал Манучар наконец. Хоть подстелил бы под себя платок. Ничего, куплю новый костюм. У меня деньги в отеле остались, 1020, и тебе купим новый костюм. Мне скоро новый гроб заказывать придётся. И тебе ги на свалие тоже. Они нас отсюда живыми не выпустят. Уйдём сами, твёрдо сказал Дронга. Только выясним, что и где, и сразу уйдём. Думаешь, сумеем? манучар снова застонал. Терпи, терпи, родной. Ты тоже спортсмен. Конечно, сумеем. Дверь с шумом открылась. На пороге стояли сразу трое парней с оружием в руках. Они настороженно вглядывались внутрь. "Выходи", позвали они Дронга. Тот встал, подмигнул Манучару и вышел из этой своеобразной камеры. Закрыв дверь, все трое пошли вместе с ним. Видимо, их предупредили об особой опасности этого узника. Снова они долго петляли по коридорам, поднимались по лестницам, пока наконец не оказались в большой светлой комнате, где уже сидели сам Юрков и ещё двое неизвестных дронго мужчин. Один был помоложе, лет 40, в изысканном костюме в полоску с хорошо подобранным галстуком. Дронго обратил внимание на его туфли ручной работы. Он стоял у окна, по минутно кусая губы и нервно потирая нос. Другой лет 60, солидный, полный, с большой теменной лысиной, спокойно сидел на диване с бокалом в руке. Юрко жестом отпустила охрану, не забыв достать пистолет. На него всё-таки произвела впечатление физическая подготовка Дронга. Садитесь, Юрков показал на стул, стоявший в центре комнаты. Молодой человек устроился на подоконнике. Дронга сел на стул, обратив внимание на решётки, укреплённые на окнах. Давайте поговорим на чистоту, предложил сразу Юрков. Вы пришли к нам в банк, открыли счёт, пытались выяснить, где находится наша сотрудница и её друг. Судя по вашей физической подготовке, по манере действовать, вы бывший офицер спецслужб или являетесь офицером и в настоящее время? Нас интересует, кто послал вас, с какой целью и где находятся документы. Ответьте на эти три вопроса и можете уходить. Вы не представили мне своих коллег, заметил Дронга. Вы здорово держитесь. Юрков даже не разозлился. Никак не могу привыкнуть к вашему нахальству, хотя казалось столько разных уроков повидал. Вы раньше работали в КГБ? Это вопрос или утверждение. У нас мало времени, сказал пожилой господин, сидевший на диване. Может, все остальные вопросы потом? Кто его послал? отрывисто спросил молодой. Пусть скажет, у кого наши документы? Действительно, у кого? спросил Юрков. Вы же всё понимаете, господин полковник, невозмутимо ответил Дронга. Я профессионал. Это вы правильно заметили. А значит, я ничего вам не расскажу, даже если меня начнут по вашему приказу резать на куски. Поэтому не теряйте времени зря. Может, это выход? тяжело спросил пожилой. Прямо сейчас начать его резать на мелкие кусочки. Только без меня, возмутился молодой. Сколько вы хотите за эти документы? Я говорил свою цену вашему компаньону. Дронга закрыл глаза. Это же так просто. А вы устраиваете здесь спектакль времён инквизиции. Смешно, господа. А вам не кажется, что мы можем сделать так, что от объёма у вас охоту смеяться, спросил пожилой. Убив меня, открыл глаза Дронга. Но кроме удовольствия, да и то сомнительного, вы ничего не получите, а документы могут попасть в газеты. Где документы? зарал молодой, не выдержав этой спокойной беседы. Вечно вы торопитесь, покачал головой Юрков. Куда исчезла наша сотрудница? Этого я действительно не знаю. Нужно было блефовать очень осторожно, ставкой была его собственная жизнь. Но подозреваю, что её уже нет в живых, как и её друга. А вот документы нам Дронга особо подчеркнул последнее слово: "удалось спасти". "Поэтому давайте кончать эти разговоры". Он снова закрыл глаза. Наступило молчание. Юрков поднялся со своего места. "Витя", крикнуло он охранникам. Вошли вместе все трое. Снова повторился неприятно длинный путь по плохо освещённым коридорам. Дронга обратил внимание, что его охранники несколько ослабили бдительность. Только Витя, идущий впереди, по-прежнему держал в руках оружие. Опять его втолкнули в грязную комнату, где вместе с крысами и тараканами сидел избитый манучар. А наверху шёл ожесточённый спор. "Он что-то не договаривает", задумчиво говорил Юрков. "Удивляюсь я вам", возражал пожилой. "Он у вас в руках, можно допросить его как нужно и всё". Он расскажет обо всём и ещё будет просить оставить его в живых. Есть столько способов заставить говорить человека. Я просто вам удивляюсь, Сергей Васильевич. Такое впечатление, что вы никогда не знали и не слышали про подобные методы дознания. Он необычный уголовник, возразил Юрков. Я видел, как он держится, как дерётся. Тремя скупыми движениями он уложил троих наших ребят подготовленных, ребят, заметьте. Он даже уложил в больницу нашего Михаила, того самого чемпиона. Вы сегодня могли убедиться, как он держится. Грубые методы ничего не дадут, только всё испортят. Тогда нужно действовать другими методами, разозлился пожилой. У нас не так много времени. Эти бумаги могут вызвать скандал. Пострадаем не только мы, загубим всё дело. Документы могут попасть в газеты. Помните, в прошлом году какой был скандал, когда один журналист написал статью, кажется, пропадавший снег. Хотите, чтобы всё повторилось? За вопросы безопасности отвечаю не только я, Юрков поднялся. Если хотите, я передам вам этого человека, сами допрашивайте его. Во всяком случае, что-то надо делать, господа. Решайте быстрее. «Сегодня нужно, наконец, закончить со всем этим. Сейчас я поеду к нашим друзьям. Что я им скажу?» – спросил молодой человек. «Начну объяснять наши проблемы. Это никого не волнует. В общем, решайте сами». Он вышел из комнаты, мягко ступая в своих туфлях ручной работы. Президент банка М1 из богатейших людей России, сравнительно молодой банкир, 40 лет, мог позволить себе носить такие туфли известной фирмы Батичелли. Юрков и пожилой господин остались вдвоём. Мне всё это не нравится, заявил Юрков. Но если вы настаиваете, можете забирать обоих наших подопечных. Я привезу своих людей, кивнул пожилой. У меня они быстро договорят. А что случилось с тем офицером? Он ещё жив? спросил Юрков. Жив, отвернулся пожилой. Наши ребята немного перестарались, но он жив. Кстати, насчёт него вы меня тоже уверяли. А что получилось? Ведь заговорил ваш профессионал. Вы делали ему инъекции. Он может остаться на всю жизнь инвалидом, угрюмо произнёс Юрков. Не волнуйтесь, Сергей Васильевич, успокоил его пожилой. Нам было важно знать, что они замысляют. После ухода нашего министра обороны всё повернулось не в ту сторону. Один раз у вас получилось, вы сумели добиться своего, а в этот раз можете свести человека с ума. Зачем нам сумасшедший? Что мы с ним будем делать? Не волнуйтесь, снова повторил пожилой. У нас отличные специалисты, сделаем всё в лучшем виде. Когда пришлёте своих ребят? Через 2 часа вы подготовьте ваших пленных. Думаю, уже к вечеру у меня будут результаты. Хотел бы разделить вашу уверенность, Юрков вздохнул. В милиции всё было куда чище, чем в ваших органах. У нас хотя бы не применялись разные грязные трюки. С уголовниками легче работать, чем с вашими специалистами. Пожилой засмеялся, ничего больше не сказав. Он допил свой наразан и заторопился к машине. У автомобиля стоял высокий капитан, предупредительно открывший дверцу. Пожалуйста, товарищ генерал. Капитан сел впереди, и водитель включил мотор. Генерал из главного разведывательного управления Министерства обороны России был не молод. По всем признакам пенсионное обеспечение сулило ему пенсионную книжку уже в этом году. Генерал знал об этом. Его должны были отправить на пенсию ещё несколько лет назад, но сделавшись известным демократом, генерал сумел выжить в течение нескольких лет. Правда, в последний год не помогала и репутация демократа. Пришедший к руководству Министерства обороны России молодой энергичный Николаев начал быстро освобождаться от старых, застойных генералов, не взирая на их демократическое прошлое. Одним из генералов, попавших в чёрный список, был и этот пожилой генерал. Он знал про это и потому лихорадочно принялся искать варианты, пытаясь удержаться на плаву. Вариантов почти не было, если не считать дружбу с мэром столицы, который, не скрывая, готовился выдвинуть свою кандидатуру в президенты на будущих выборах. Это был последний шанс, и генерал ухватился за него. Иногда ночами он ругал себя за то, что ввязался в эту авантюру, позволил увлечь себя обредовыми планами, но было поздно. Выходить из той игры, которую они начали, ему никто не позволил бы. И генерал, сознавая это, становился всё более жёстким, доходя в своих поступках до крайностей. Генерал работал в ГРУ более 30 лет имел ряд заслуженных наград, ранений, но впервые в жизни плохо спал по ночам, понимая, что пути назад не будет. Правда, дружба с мэром уже принесла определённые дивиденды в виде большого дачного участка в престижном месте, квартиры сыну вне очереди и даже получение приглашения на банкет во время визита английской королевы. Правда, кроме генерала ГРУ пригласили руководителей ФСК и службы внешней разведки, причем последних двоих посадили за первый стол поближе к президенту и королеве. Позднее английская печать назвала этот обед обедом с КГБ. Но платить приходилось дорогую цену. Бессонница была лишь сопутствующим фактором и далеко не самым страшным. Он потерял спокойную совесть, чувствовал себя почти предателем, а это было нелегко в его годы. Разоблачения он боялся не из страха потерять должность, тяжкого наказания или отсутствия благ. Он боялся потери чести, своего доброго имени, что в его годы было важнее всего. Таким образом, получение признания Дронга было для него просто необходимо. Речь шла о документах, где фигурировала его организация, спланировавшая покушение на известного журналиста. Он более всех остальных был заинтересован в возвращении исчезнувших из банка бумаг. Вернувшись в свой кабинет, он отдал приказ, и пять офицеров ГРУ выехали в микроавтобусе в Загорск. В это время Дронго осматривал свою камеру. Он уже понял, что это помещение расположено глубоко под землёй. Дежурившие у дверей двое вооружённых стражей исключали всякую мысль о побеге. Кроме всего прочего, во время прогулок по заботаным коридорам базы он понял, что в этих помещениях находится довольно много людей. Следовало придумать какой-нибудь выход. За свою бурную жизнь он несколько раз попадал в трудные ситуации. Однажды в Индонезии ему удалось убежать, используя психологию стороннего наблюдателя, когда на идущего по двору человека с большой тяжёлой трубой в руках никто не обратил внимания. В Англии, где его задержали, ему удалось вырваться благодаря помощи бывшего советского агента, не разоблачённого в подсоветское время. Ему чудом удалось избежать смерти в Парагвае, Колумбии, США, Бельгии. В Ираке убийца даже попытался выстрелить в него, но оказавшийся рядом агент ГРУ сумел сделать это на мгновение раньше. Такой была его сложная судьба, и в этот трудный момент он не собирался сдаваться. На все просьбы Дронга и Манучара вывести их в туалет охрана не отвечала. Строго предупреждённая о хорошей физической подготовке обоих заключённых, следовало придумать нечто более целесообразное. Дронга наклонился к Манучару. Ты сумеешь идти? Вах, если надо отсюда бежать, я полечу, убеждённо сказал Манучар. Только как отсюда улететь? Если бы мы могли поймать крысу, задумался Дронга. С ума сошёл, дёрнулся Манучар. Только не эту проклятую Богом тварь. Мне нужна кровь. Он подумал немного и встал. Можешь сильно ударить меня в нос. Слушай, если тебе нужен инвалид, здесь уже есть один, взмолился Манучар. Зачем тебе второй? Видишь, я весь в крови. Мне нужна свежая кровь. У меня сломан нос, если сильно ударить, пойдёт кровь. Зачем тебе нужна эта кровь? Делай, как тебе говорят. Давай руку порежу, дам тебе кровь, дорогой, только не надо экспериментов. Это не эксперимент манучар. Там наверху решается наша судьба. Очень скоро они могут получить новые известия, и тогда нас пристрелят прямо в этой камере. Бей сильнее. Манучар, застанув, попытался приподняться. Дронга поддержал его, поставив товарища на ноги. Размахнувшись, Манучар сильно ударил по лицу Дронга. Боксёрский удар профессионала сразу сказался. Кровь потекла тоненьким ручейком. Стараясь не испачкать рубашку, Дронга подставил ладонь, подождал, пока она на полнится, и, подойдя к дверям, просунул руку в небольшое отверстие. Кровь начала капать прямо на ручку двери. Здесь раньше была тюрьма, спросил Манучар. Почему ты так решил? Дронга уже вернулся на место, пытаясь остановить кровь, закинул назад голову. А почему в дверях такое отверстие в несколько ладоней шириной? Для передачи еды, что ли? Они сами сделали такой глазок. Края неровно обрезаны, чтобы следить за нами, пояснил Дронга. В общем, приспособили комнату в качестве камеры. Он подошёл к лампочке и после третьего удара пиджаком разбил её. В темноте вернулся к манучару. Я встану у дверей, а ты кричи, пояснил он. Манучара не нужно было долго убеждать. Он начал орать так, что крысы, потревоженные его криками, попрятались по углам. Почти сразу оба сторожа оказались у дверей. Один посмотрел в свойобразный глазок. Там темно, ничего не видно, виновато сказал он. Пусть орёт, ответил другой. А это что? Чёрт его знает. Я схватился за ручку. Здесь что-то липкое. Давай зажигалку. Я так и думал, это кровь. Там что-то серьёзное. Открывай дверь, предложил второй. Заскрепели засовы, дверь с лязгом распахнулась. Оба охранника, выставив оружие вперёд, пытались разглядеть что-нибудь в темноте. Остальное было не трудно. Сильным ударом ноги Дронга отбросил первого, второй, подняв оружие, попытался выстрелить, но получив страшный удар головой в лицо, упал на пол, теряя сознание. Первый, не выпустивший оружие, поднял пистолет, но Дронга уже успел наступить ему на ногу, а затем нанести удар в солнечное сплетение другой ногой. Охранник затих, а Дронга, не рассчитавший движения в темноте, свалился на него. Теперь в руках у них было два пистолета. Манучар вышел из камеры. «Хорошо придумал!» – восхищенно сказал он. «Почему ты решил, что кровь на них подействует?» «Кровь действует на всех. Ладно, потом объясню. Пошли быстрее!» Они бросились по коридору. Наверху во двор уже въезжал микроавтобус с сотрудниками ГРУ. «Быстрее!» – торопил Манучара Дронго. «Быстрее!» – торопил Манучара Дронго. Коридор закончился лестницей. Они начали осторожно подниматься по ней. Наверху слышались чьи-то голоса. Дронго прислушался. Там было трое. Решение нужно было принимать быстро. Он показал Манучару наверх. Я пойду вперёд. Когда дам знак, ты брось что-нибудь или крикни, только сразу. Может, я пойду, предложил Манучар. Какой из тебя боец? Только всё делай синхронно, иначе я могу промахнуться. Дронга начал медленно подниматься по лестнице, осторожно ступая, стараясь не шуметь. Манучар стоял у лестничного пролёта, готовый крикнуть и спрятаться за угол. Дойдя до угла, где голоса раздавались громче, Дронга резко махнул рукой своему товарищу. Тот громко крикнул. Когда на лестнице показались двое охранников, Дронга уже в падении прострелил обоим ноги. Он не любил убивать людей без необходимости, а стрелял он отменно. Третий сторож, услышавший выстрелы, повёл себя достаточно осмотрительно, не показываясь из-за угла. Более того, он даже сделал два выстрела. Приходилось действовать быстро, ибо время решало всё. Манучар поднимался по лестнице. Дронга показал ему зауглок и внул, и Манучар выстрелил. В этот момент Дронга прыгнул и, перевернувшись в падении, выстрелил в живот своего противника. Тот грузно осел на землю на лестнице кричали двое раненых. Манучар выстрелил в пистолет одного из них, лежавший слишком близко к его владельцу. Они побежали дальше. "Странный ты человек, задыхаясь, сказал Манучар. Что случилось? Не любишь убивать? Гуманист какой-то. Поживёшь с моё, тоже будешь гуманистом. Пошли быстрее". Они уже вышли на уровень первого этажа. Выстрелы разнеслись по всему зданию, и офицеры ГРУ, прибывшие забрать пленников, выхватили оружие. По всему зданию началась суета. Дронга заметил в окно стоявший микроавтобус. Около него никого не было. Водитель бросился за остальными, надеясь принять участие в захватывающей погоне. "Быстро!" приказал Дронга. Они вылезли в окно, по холм пробрались к микроавтобусу. Дронга сел за руль, Манучар вполз сзади. Держись крепче, попросил Дронга. Я очень плохо вожу автомобили. От сильного удара ворота разлетелись, и машина выехала на улицу. По двору уже бежали люди, стрелявшие им вслед. Дронга знал, что автомобильные гонки не его стихия, и знал, как нужно действовать в подобных ситуациях. Здесь следовало не поддаваться общему ажиотажу, общей суматохе. Он резко свернул в переулок и затормозил. Рядом стоял какой-то Москвич с открытыми дверями. Видимо, водитель на минуту зашёл погреться в кафе, расположенное напротив. Москвич был старенький, и водитель не думал всерьёз о его угоне. "В этот автомобиль, быстрее", приказал Дронга. С ума сошёл, не понял Манучар, только успевший устроиться на сиденье. "Делай, как я говорю", почти крикнул Дронга. Они перебрались в Москвич. Манучар сел на заднее сиденье, Дронго завел машину и поехал в сторону базы. «Куда?» – закричал испуганный Манучар, решившись, что его товарищ потерял голову. «Пригнись и молчи!» – Дронго вел машину на скорости не более 30 км в час. Навстречу им буквально вылетели автомобили базы. Ни в одной из них не обратили внимания на старый, едва ползущий «Москвич». Психологическая атака Дронга полностью удалась. В общей горячке никто не мог даже представить себе, что едущий в сторону базы старенький помятый Москвич и есть автомобиль с сбежавшими узниками. Они проехали ещё несколько километров. "Выходи из автомобиля", снова приказал Дронга. Манучар, уже понявший, что его старший товарищ знает, что делать, молча повиновался. Дронго загнал москвич в какой-то сарай, вновь проломив ворота. Слышались крики женщин, громкий лай собак. Здесь были в основном старые дома. Мимо шел рейсовый автобус, выполнявший маршрут в центр города. «В автобус!» – крикнул Дронго. Конечно, в автобусе обратили внимание на грязную окровавленную одежду Манучара. Но никто не задал лишних вопросов. Их больше не задавали в Москве, ставшей центром всемирной мафии. Не доезжая до центра, они сошли, поймали частника, попросив довезти их до отеля «Марко Поло». Манучар сел сзади, а Дронго рядом с водителем, и тот не мог видеть избитого пассажира. У самого отеля они вышли. Дронго отдал шоферу чудом сохранившиеся 10 долларов. «Жди в том подъезде», – показал он Манучару. «Ни Юрков, ни его люди не знали истинного имени Дронго». Русакову он предъявлял паспорт манучара, а второй раз, идя в банк, вообще не взял с собой никаких документов. Теперь, войдя в отель, он попросил ключ, поднялся к себе в номер, переоделся и вновь спустился вниз. На его счастье, работали некоторые магазины. Зайдя в первый попавшийся, он купил широкий плащ. Позднее, рассматривая его, он понял, что купил женский плащ. Но этот женский плащ помог Манучару пройти в гостиницу незамеченным. Правда, портье заметил, что плащ был женский, а его обладатель усатый мужчина. Но в последнее время гомосексуализм активно входил в моду, и портье ничему не удивился. А может, его внимание отвлекла стодолларовая бумажка, забытая дронга на стойке.